Рассказе Флобера «Библиомания», 1836 год. Этот тип книжника является собой еще один вариант любви к книге, любви сумасшедшей, рождающей лишенные смысла крайности. Как правило, библиоман игнорирует содержание книги, ценит чаще всего в ней внешние признаки – редкость, шрифт, обрез, цвет переплета или обложки, украшения и тому подобное. Он переступает этические нормы в способах приобретения книг, никого не подпускает к так называемым «своим книгам». Советский книговед Куфаев так определяет библиоманию. Крайний эгоизм книголюба, его сознание, что книга его для него и второе его «я», Вот главное, что отличает библиомана, как маньяка, ненормального человека. И дальше он пишет. «Граница между библиофилией и библиоманией – это граница не между хладнокровием и страстью или рационализмом и чудачеством, а между порядочностью и непорядочностью, между целями благородными и низкими, между способами собирательства чистыми и грязными, между истиной и ложью.